Зал был большой, как склад, только стены из сплошного массивного камня. Я все ждала, что выплывет из-за угла была Лугоша в своей пелерине. Та, что сидела под стеной, была вряд ли хуже. Наверное, ей было двенадцать или тринадцать лет в момент смерти. Под длинным просторным платьем виднелись маленькие наполовину только сформировавшиеся груди. Платье было бледно-голубое, И цвет его смотрелся теплым на фоне полной белизны ее кожи. Она была бледной при жизни, а как вампир стала вообще призрачной. Волосы были сияющие и белокурые, как бывает у детей, пока их волосы не потемнеют до каштановых. Эти волосы не потемнеют никогда. Николай сидел в резном деревянном кресле. Ноги ее еле доставали до пола. Мужчина-вампир подошел и склонился к креслу. У его кожи был странный оттенок коричневатой слоновой кости. Он зашептал что-то Николаус на ухо. Она рассмеялась, и это было как колокольчики. Красивый, рассчитанный звук. Тереза подошла к девочке в кресле и встала за ней, разбирая руками белокурые волосы. Справа к ее креслу подошел мужчина. Человек. Он встал спиной к стене, прямо, с ничего не выражающим лицом и напряженным позвоночником. Был он почти совсем лыс, лицо узкое, глаза темные. Мужчины без волос выглядят, как правило, не очень, а этот вполне. Он был красив, при этом у него был вид человека, которому это все равно. Мне хотелось назвать его солдатом, не знаю почему. Еще один подошел к Терезе. Волосы песочного цвета, коротко стриженные. Странное у него было лицо. Не симпатичное, но и не отталкивающее. Лицо, которое запоминается. Такое, которое может показаться прекрасным, если долго вглядываться. Глаза были светло-зеленые. Он не был вампиром, но и человеком его назвать возможно было бы слишком поспешно. Последним подошел Жан-Клод и встал у кресла. Он никому не притронулся, и даже стоя рядом со всеми, он был от всех отдельно. Отлично, сказала я. Теперь бы еще мелодию из фильма Дракула, князь тьмы, и декорация готова. Голос ее был такой же, как смех, высокий и безобидный. Тщательно продуманная невинность. «Тебе это кажется остроумным?» Я пожала плечами. «Каким есть». Она улыбнулась, клыков не показала. У нее был такой человеческий вид. В глазах светился юмор, лицо приятно округлое. «Смотрите, какая безобидная, просто симпатичный ребенок. Именно так». Черный вампир снова что-то ей шепнул. Она рассмеялась смехом таким искристым и чистым. Хоть в бутылке разливай. Ты этот смех отработала, или он у тебя от природы? Нет, спорить могу, это потребовало практики. Жан-Клод состроил кремасу. Не знаю, то ли он пытался не рассмеяться, то ли не нахмуриться. Может быть, и то, и другое. На некоторых я так действую. Смех сполз с ее лица. Тоже очень по-человечески. И только глаза искрились, и ничего забавного во взгляде этих глаз не было. Так глядит кошка на птичку. Голос у ее чуть взлетал в конце каждого слова. Это придавало ему некоторую искусственность, как у Ширли Темпл. «Ты либо очень смела, либо очень глупа. Тебе бы следовало к такому голосу добавить ямочки на щеках, хотя бы одну». «Я бы предположил, что глупа», – негромко сказал жан Клод. Я посмотрела на него и снова на шайку гули Я знаете какая? Усталая, избитая, голодная, злая и перепуганная. И очень хотела бы покончить с этим спектаклем и перейти к делу. Начинаю понимать, почему Обри вышел из себя. На этот раз ее голос прозвучал сухо и без тени юмора. Цвинящим голоском произносимые слова капали, как с ледяной сосульки. «Ты знаешь, сколько мне лет?» Я посмотрела на нее и покачала головой. «Кажется, ты говорил, что она искусна, Жан-Клод!» Она произнесла его имя так, будто на него сердилась. «Она искусна!» «Скажи мне, сколько мне лет?» Голос был холоден, как у сердитого взрослого. «Не могу сказать. Не знаю почему, но не могу». «Сколько лет ты рези? Я посмотрела на темноволосую вампиршу, Вспомнила силу ее давления на мой разум. Она надо мной смеялась. «Сто или сто пятьдесят, не больше». Она спросила. И лицо ее было непроницаемо, как мрамор. «Как не больше?» «Такое у меня ощущение». «Ощущение?» «В голове у меня. Ощущение определенной степени силы». «Терпеть не могу это объяснять. Всегда получается какая-то мистика. А тут никакой мистики». Я знала вампиров, как некоторые люди знают лошадей или автомобили. Природный дар, практика. Но вряд ли Николаус понравится сравнение с лошадью или машиной, так что я не стала об этом распространяться. Видите, я вовсе и не дура. «Посмотри на меня, человек! Посмотри мне в глаза!» Голос ее был все так же ровен, без той командной силы, какая бывала у Жан-Клода. «Ага, посмотри мне в глаза!» Кажется, мастер вампиров всего города могла бы придумать чего-нибудь пооригинальнее. Этого я тоже вслух не сказала. Глаза у нее были то ли серые, то ли голубые, то ли серые и голубые одновременно. Взгляд ее давил на мою кожу, как пресс. Подними я руки, я бы, наверное, могла что-то от себя оттолкнуть. Никогда я еще так не ощущала взгляд вампира. Стоящий справа от нее солдат поднял на меня глаза, будто я наконец сделала что-то интересное. Николаус встала и вышла чуть вперед всего своего антуража. Ростом она была мне по ключицу, то есть очень низенькая. Минуту она стояла, прекрасная, и эфирная, как картина живописца. Никаких признаков жизни, только сочетание прекрасных линий и подобранных цветов. Она стояла неподвижно и открыла мне свой разум. как будто открыла запертую дверь. Разум ее ударился об меня, и я зашаталась. Ее мысли вонзились в меня, как ножи, как сны с остальными кромками. Искры ее разума танцевали у меня под черепной крышкой, и там, где они касались, все немело и болело. Я стояла на коленях, а как упала, не помнила. Было холодно, очень холодно, и для меня ничего не было в мире. Я была мелочью вне этого разума. Как я думать могла назвать себя ей равной? Как я могла не поползти к ее подножию и не молить о прощении? Мое высокомерие нетерпимо. Я поползла к ней на четвереньках. Кажется, это был правильный поступок. Я должна была вымолить ее прощение. Мне нужно было прощение. Так как же приближаться к богине, как не на коленях? Нет. Что-то здесь было не то. Но что? Я должна просить богиню меня простить. Я должна поклоняться ей и делать все, что она повелит. Нет, нет, нет, шепнула я. Нет. Иди ко мне, дитя мое. Ее голос был возвращением весны после долгой зимы. Он открыл меня изнутри. Он дал мне ощущение тепла и благожелательности. Она протянула ко мне бледные руки. «Богиня позволит мне ее обнять! Это чудо! Почему же я корчусь на полу? Почему не бегу к ней?» «Нет!» – я заколотила ладонями по камню. «Было больно, но недостаточно!» «Нет!» – я вбила кулак в пол. Руку пронзила молния, и рука мела. «Нет!» – я вбивала кулаки в камень, один за другим, пока они не покрылись кровью. Боль была острая, реальная, моя. «Убирайся из моей головы, слышишь, сука!» — кричала я. Скорчившись на полу, прижав руки к животу, я ловила ртом воздух. Сердце колотилось где-то у горла, перекрывая дыхание. Гнев тек через меня, чистый и острый. Он вышиб наружу последние остатки вмешательства, Николаус в мой разум. Я полыхнула на нее взглядом, злым, потом испуганным. Николаус проносилась через мое сознание, как океан через раковину. наполнив и опустошив. Может быть, чтобы меня сломать, ей надо лишить меня рассудка, но она может это сделать, если захочет. И ничем мне себя не защитить. Она смотрела на меня и смеялась. Чудесный звон серебряных колокольчиков. «Ну вот, мы и нашли. Чего боится наш маленький аниматор? Вот и нашли». Ее голос звенел счастьем. Снова та же девочка-невеста. Она встала на колени рядом со мной. аккуратно поправив подол бледно голубого платья, как истинная леди. Согнувшись в поясе, она посмотрела мне в глаза. «Сколько мне лет, аниматор?» Меня трясло от шоковой реакции. Зубы стучали, будто я замерзла насмерть. Вполне возможно, что так оно и было. Слова пришлось продавливать между стучащих зубов. Тысяча. Может быть, больше. «Ты был прав, Жан-Клод. Она искусна». Она почти прижалась лицом к моему лицу. Я хотела ее оттолкнуть, но больше всего на свете я хотела, чтобы она меня не трогала. Она снова засмеялась высоким и диким смехом, душераздирающей чистым. Если бы у меня так все не болело, я бы расплакалась или плюнула ей в лицо. Отлично, аниматор, мы друг друга поняли. Ты сделаешь то, что мы хотим, иначе я обдеру твой разум слоями, как луковицу. Она задышала мне в лицо, понизив голос до да, шепота. Шепот ребенка, который вот-вот захихикает. «Ты веришь, что я могу это сделать?» Я верила.